На другое утро Анника проснулась очень рано. Она быстро вскочила с постели и подкралась к брату. Посыпайся, Томи! прошептала она и потрясла его за руку. Посыпайся! Пойдем скорее к той странной девочке в больших туфлях. Томи тут же проснулся. Знаешь, я даже во сне чувствовал, что нас ждет сегодня что-то очень интересное, хотя не помнил, что именно. — сказал он, снимая пижамную куртку. Они оба побежали в ванную, помылись и почистили зубы гораздо быстрее, чем обычно, мгновенно оделись и, к удивлению мамы, на целый час раньше, чем всегда, спустились вниз и уселись в кухне за стол, заявив, что хотят немедленно выпить шоколад. — Что вы собираетесь сделать в такую рань? — спросила мама. — Чего это вы так спешите? — «Мы идем к девочке, которая поселилась в соседнем доме», — ответил Томми. «И, быть может, мы проведем там весь день», — добавила Анника. Как раз в это утро Пеппи с печь лепешки. Она замесила очень много теста и стал его раскатывать прямо на полу. «Я считаю, господин Нильсон», — обратилась Пеппи к обезьянке. «Что за тесто и браться не стоит, если собираешься печь меньше полтысячи лепешек?» И, растянувшись на полу, снова принялась с жаром работать скалкой. «А ну-ка, господин Нильсон, перестань возиться с тестом!» — с раздражением сказала она. И в этот момент раздался звонок. Пеппи вся в муке, словно мельник, вскочила с пола и помчалась открывать. Когда она сердечно пожала руки Томми и Аннике, Их всех окутало облако муки. «Как мило с вашей стороны, чтобы заглянули ко мне!» — сказала она и одернула передник, отчего поднялось новое мучное облако. Томми и Анника даже закашлялись, так они наглотались муки. «Что ты делаешь?» — спросил Томми. «Если я тебе скажу, что чищу трубу, ты мне все равно не поверишь. Ведь ты такой хитрюга!» — ответил Пеппи. — Ясное дело, пеку лепешки. Скоро это станет еще снее. А пока садитесь на этот сундук. И она снова взялась за скалку. Томми и Аннику уселись на сундуке и глядели, словно в кино, как Пеппи раскатывает на полу тесто, как швыряет лепешки на противне и как ставит противни в печь. — Все! — воскликнул наконец, Пеппи и с грохотом захлопнула дверцу духовки, задвинув в нее последний противень. «Что мы теперь будем делать?» — поинтересовался Томи. «Что вы собираетесь делать, я не знаю. Я во всяком случае не буду бездельничать. Я ведь дилектор, а у дилектора нет ни одной свободной минутки». «Кто ты?» — переспросила Анника. «Дилектор!» «А что значит дилектор?» — спросил Томми. «Дилектор?» «Это тот, кто всегда и во всем наводит порядок». «Это все знают», — сказала Пеппи, сметая в кучу оставшуюся на полу муку. «Ведь на земле разбросана пропасть всяких разных вещей. Должен же кто-то следить за порядком. Вот это и делает дилектор». «Пропасть каких вещей?» — спросила Анника. «Да самых разных», — объяснила Пеппи. «И золотых слитков, и страусовых перьев, и дохлых крыс» и разноцветных леденцов, и маленьких гаечек, ну и всяких там других. Томми и Аника решили, что наводить порядок — очень приятное занятие, и тоже захотели стать делекторами. Причем Томми сказал, что он надеется найти золотой слиток, а не маленькую гаечку. «Посмотрим, как нам повезет», — сказала Пеппи. «Что-нибудь уж всегда находишь, но нам надо поторопиться» а то того и гляди, набегут всякие другие дилектора и растащат все золотые слитки, которые валяются в этих местах. И три дилектора тут же отправились в путь. Они решили прежде всего навести порядок возле домов, так как Пеппи сказала, что лучшие вещи всегда валяются вблизи человеческого жилья, хотя иногда случается найти гаечку и в лесной чаще. — Как правило, это так, — объяснила Пеппи. Но бывает и иначе. Помню, как-то во время одного путешествия я решила навести порядок в джунглях на острове Борнео. И знаете, что я нашла в самой Чищобе, там, где ни разу не ступала нога человеческая? Знаете, что я там нашла? Настоящую, искусственную ногу, притом совсем новую. Я подарил ее потом одноногому старику, и он сказал, что такой прекрасной деревяшки ему бы ни за какие деньги не купить. Томми и Анника во все глаза смотрели на Пеппи, чтобы научиться вести себя как настоящие делектора. А Пеппи металась по улице с тротуара на тротуар, то и дело прикладывала к глазам ладонь козырьком, чтобы лучше видеть, и неутомимо искала. Вдруг она стала на колени — и просунула руку между рейками забора. — Странно, — сказала она разочарованно. — Мне показалось, что здесь сверкнул золотой слиток. — А что, правда, можно брать себе все, что находишь? — спросила Анника. — Ну да, все, что лежит на земле, — подтвердила Пеппи. На лужайке перед домом прямо на траве лежал и спал пожилой господин. — Приходите, — воскликнул Пеппи. — Он лежит на земле, и мы его нашли. Возьмем его. Томми и Аника не на шутку испугались. — Нет, нет, Пеппи, что ты? Его уносить нельзя, это невозможно, — сказал Томми. — Да и что мы стали бы с ним делать? — Что стали бы с ним делать? — переспросила Пеппи. — Да он может намного и пригодиться. Его можно посадить, например, в кроличью клетку и кормить листьями одуванчиков. Ну уж, если вы не хотите его брать, ладно, пусть себе лежит. Обидно только, что придут другие директора и подберут этого дядьку». Они пошли дальше. Вдруг Пеппи издала дикий вопль. «А вот теперь я и в самом деле кое-что нашла!» и указала на валяющуюся в траве ржавую консервную банку. «Вот это находка! Вот это да! Такая банка всегда пригодится!» Томми с недоумением взглянул на банку. «А на что она пригодится?» — спросил он. «Да на что хочешь!» — ответила Пеппи. «Во-первых, в нее можно положить пряники, и тогда она превратится в прекрасную банку с пряниками. Во-вторых, в нее можно не класть пряников». И тогда она будет банкой без пряников, и, конечно, не будет такой прекрасной. Но все же не всем попадаются такие банки, это точно. Пеппи внимательно осмотрела найденную ржавую банку, которая, к тому же, оказалась дырявой, и, подумав, сказала. «Ну, эта банка скорее напоминает банку без пряников». С банкой на голове Пеппи стала бегать взад-вперед по улице, пока не растянулась на земле, споткнувшись о кусок проволоки. Банка с грохотом покатилась в канаву. «Вот видите», — сказала Пеппи, поднимая банку, «не будь на мне этой штуковины, я расквасила бы себе нос». «А я думаю», — заметила Анника, «что если бы ты не надела себе на голову банку, то никогда не споткнулась бы об эту проволоку». Но Пеппи перебила ее ликующим криком. Она увидела на дороге пустую катушку. «Да чего же мне нынче везет! Какой счастливый день!» — воскликнула она. «Какая маленькая-маленькая катушечка! Знаете, как здорово пускать из нее мыльные пузыри! А если продеть в дырку веревочку, то эту катушку можно носить на шее, как ожерелье. В общем, я пошла домой за веревочкой». Как раз в этот момент отворилась калитка в заборе, окружавшем один из домов, и на улицу выбежала девочка. Вид у нее был чрезвычайно напуганный, и это неудивительно. За ней гнались пятеро мальчишек. Мальчишки окружили ее и прижали к забору. У них была весьма выгодная позиция для нападения. Все пятеро тут же встали в боксерскую стойку и принялись лупить девочку. Она заплакала, И подняла руки, чтобы защитить лицо. Бей ее, ребята! закричал самый большой и сильный из мальчишек, чтобы на нашу улицу больше и носа не казало. Ой! воскликнула Анника. Да ведь это они вилли колотят, гадкие мальчишки. Он того здорового зовут Бенгт, сказал Томми. Он всегда дерется, противный парень. Да еще накинулись пятер на одну девочку.